Глава десятая. Элис. Вторник. И я то и дело поглядываю на буквы ВТ на экране своего телефона. Раньше я никогда даже не задумывалась о том, из каких именно дней складывается неделя, но теперь только об этом и думаю. Какой сегодня день? И чем меньше времени остается до среды, тем короче мой сон. В прошлом меня никогда не волновало, какой сегодня день. Важно было только, работаю я или нет. Для меня, как для журналистки, привычное расписание, состоящее из будней и выходных, отсутствует. В газете все работают по скользящему графику, так, чтобы закрывать выходные. Поэтому бывает, что во вторник у меня выходной, зато воскресенье рабочий день, а на следующей неделе выходной понедельник при рабочей субботе. Одним словом, ни одна неделя не похожа на другую. И я просто отмечала зеленым квадратиком очередной выходной в календаре на кухне, а по утрам, когда пила кофе, радовалась, видя, что зеленый квадратик приближается. Прежде форму рабочей недели придавали совсем другие вещи — пилатес по четвергам и французский разговорный клуб во вторник. А теперь? Я сижу одна на кухне в доме своей сестры в Дорсите, И спрашиваю себя, чем сегодняшний день, вторник, отличается от всех остальных дней недели? И отвечаю себе, своей близостью к среде. Я не могу расслабиться, потому что все время задаю себе вопросы. А что будет дальше? Что этот псих учинит со мной завтра? Или с моей матерью? И действительно ли Мэтью Хилл прикроет мне спину? Защитит нас? И, наконец, самое главное. Этот тип что? Так и будет атаковать меня по средам? Или все это простое совпадение? Мой редактор все еще настаивает, чтобы я использовала все накопившиеся отгулы. Я убеждаю себя, что это разумно, но в глубине души сомневаюсь. А может, Тед просто хочет выдворить проблему за стены офиса? Он не позволяет мне писать о том, что происходит, как бы я это ни называла, проблемой ли преследования или как-то иначе. Считает, что с этой темой нужно поступать так же, как сложными угрозами взорвать бомбу в былые времена. Обсуждение проблемы в публичном пространстве — такая же подпитка для нее, как кислород для огня. А ему только этого и нужно, Элис. Поэтому в газете мы не будем об этом писать. Вообще ничего. Ни слова. «Газет» по-прежнему говорит о газете так, словно ее бумажная версия и есть главное в ее существовании. Но это, разумеется, не так. Читатели бумажного варианта нашей газеты вымирают, причем буквально. Газета «Южного Девана, как и другие издания, в прошлом печатные, сегодня размещает каждую статью и каждую фотографию онлайн в тщетной надежде выработать новую рекламную стратегию для получения дохода. Реальность же заключается в том, что мы находимся в состоянии свободного падения. Наши последние читатели стареют и уходят, как я уже сказала, в мир иной. Рекламодатели давно поставили на бумажных газетах жирный крест. А делать так, чтобы реклама в интернет-изданиях работала на нас, мы еще не научились. Вокруг столько конкуренции. А это значит, что еще год-два, и мы все останемся без работы. Самые мудрые из нас уже перешли в связи. То есть в пиар или маркетинг. А некоторые погрузились в изучение тайн того, что именуется оптимизацией контента под поисковики. Но я-то всю жизнь хотела лишь одного — писать и потому у меня совсем нет уверенности в том, что я смогу переключиться на продажи. Я смотрю на часы. Всего десять утра. Дорсет далеко. Но урок французского я не успеваю. И передо мной расстилается трясина скуки и тревоги. Но сидеть без дела в этом доме, превращенном в подобие Форт-Нокса, и наблюдать, как медленно текут часы, я тоже не хочу поэтому я поднимаюсь наверх, в свою спальню, чтобы взять свою спортивную сумку. Слава богу, плавательные принадлежности со мной. Но, оказывается, выйти из дома в одиночку страшно. Я и сама не заметила, как привыкла к безопасности, обеспеченной системами камер слежения и сигнализации. Да будет в ярости. Она вернулась в Лондон к семье, А мне велело сидеть тут и ждать, когда все рассосется. Ну и что теперь делать? Поставить еще один фильм? Я перебираю возможности. Оглядываю кухню, где взгляд неизбежно утыкается в огромный телевизор на стене. Господи, сколько же фильмов я уже пересмотрела. Нет, меня положительно тошнит от кино. И от сидения в заперти тоже тошнит и от чувства собственной беспомощности, и от того, что мою жизнь контролируют другие люди. Я несколько минут держу ключи от машины в руке, прежде чем решиться. Вскоре меня встречает чудо. Ворота, которые сами открываются перед моей машиной и также за ней закрываются. Игрушка для богатых. Сладкая жизнь моей сестры. Выезжая на первый холм, я спрашиваю себя, «Будет ли когда-нибудь конец этим бесконечным навязчивым вопросам, которым теперь подчинена вся моя жизнь? Не сошла ли я с ума, покидая тихую гавань? Может, да. А может и нет. Что мне делать? Развернуться и ехать домой? Может, да. А может и нет. Я слегка прибавляю скорости и громкости». Выезжая на главную дорогу, я обнаруживаю, что за мной едет красная спортивная машина. Сердце начинает биться, как бешеное. Но красный автомобиль вскоре сворачивает на очередном светофоре, и я чувствую себя полной дурой. Спортивный зал, в который я хожу в деване, слишком далеко, и я решаю наведаться в общественный бассейн. Даже не помню, когда я в последний раз была в таком месте — но сестра как-то говорила, что ее дети брали уроки плавания в здешнем бассейне, и он вполне неплох. Моя сестра шагу не ступит туда, где нет платного членства, а значит, этот бассейн должен быть по-настоящему классным. Навигатор приводит меня к цели. Парковка большая, свободная. Я уже начинаю думать, что это отличная идея занять себя чем-то там, где много людей. Уж в толпе-то на меня никто не нападет, верно? Я быстро переодеваюсь, с приятным удивлением, обнаружив, что в бассейне есть не только общая раздевалка, но и симпатичные кабинки для переодевания. И шкафчики тоже есть, причем достаточно вместительные. Вода, оказывается, даже теплее, чем я рассчитывала, и вскоре я уже полностью отдаюсь знакомому ритму, который всегда переносит меня какое-то иное пространство. Широкий грибок, еще один, вдох, широкий грибок, еще один, выдох. Одну дистанцию я проплываю быстро, по серьезной дорожке, отделенной от остального водного пространства ярко-оранжевым канатом с синими буйками. На второй дистанции я позволяю себе слегка расслабиться и отдаться течению мыслей не знаю, почему мне вдруг вспоминается Джек, который утихомеривал по телефону женщину, жаждавшую поведать нам историю своего развода как раз в тот момент, когда я взяла трубку и услышала тот голос. «Я порежу тебя проволокой для сыра». Как спокоен тогда был Джек. Глаза встревоженные, но все движения размеренные, неторопливые, в общем, Как раз то, что нужно, чтобы я не почувствовала себя полной дурой и не расквасилась окончательно. В которой уже раз я жалею, что не удержалась и перешла черту с Джеком. Выставила себя на посмешище. Это было давно, месяцев семь-восемь тому назад, как раз перед тем, как встретить Тома. О чем я тогда думала? Ума не приложу. Бедняга совсем недавно потерял жену, «Чёртов рак яичников». С тех пор и года не прошло. А тут я практически назначаю ему свидание. Пристала к нему, и всё. «Пойдём в итальянский ресторан, Джек. Простенько, зато готовить не надо. Что скажешь?» «Может, он согласился только из вежливости, кто знает. В офисе мы отлично ладили, к тому же я ему сочувствовала. Жену потерял, да ещё вот так. Но нет» надо быть честной до конца. Широкий грибок, еще один вдох. Он мне действительно нравился, так что я пригласила его не только ради него, но и ради себя. Стыдоба. В общем, тот поход в ресторан обернулся полной катастрофой. Мы взяли джин с оливками. Я вдруг страшно разнервничалась, оставшись с ним один на один, вне офиса и принялась трещать без умолку. Задавала слишком много вопросов. И слишком много выпила, едва ли не залпом. К тому моменту, когда принесли главное блюдо, Джек был бледен, а я здорово опьянела. Но мне и этого было мало. Я начала флиртовать, причем по-настоящему. Какой-то частью рассудка я понимала, что за меня говорит Джин, и что все это плохо кончится, но остановиться не могла. Я протянула руку через столик и коснулась его руки. Бедный Джек. Он сначала удивился, потом смутился. А я выпила еще. После чего потянулась к его руке во второй раз. Но он отпрянул, как ужаленный. Я была гораздо пьянее, чем мне казалось. Мой спутник бормотал что-то о неправильно истолкованных сигналах и ужасном недоразумении. «Прости меня, Элис, я не должен был соглашаться. Я не могу. У меня такое чувство, я не знаю, неправильное какое-то. Наверное, мне лучше уйти». И он ушел. Даже горячее не доел. Оплатил счет, вызвал мне такси и исчез. После того случая мне еще долго было не по себе, когда мы встречались в офисе. Я краснела, он тоже краснел. И когда пару недель спустя на сцене вдруг появился Том, я начала встречаться с ним с преувеличенным энтузиазмом, как школьница. Что ж, все-таки выход. Позже я все-таки угостила Джека кофе и извинилась. «Прости, Джек, помнишь тот итальянский ресторан?» Я, честно, не хотела, чтобы это выглядело как свидание. Честное слово, не хотела. У меня и парень есть. Его зовут Том, он юрист. Надо вас познакомить. Мы тут на днях хотим сходить куда-нибудь выпить. Я вас познакомлю. Было бы здорово, Элис. Прости, что я так странно вел себя в ресторане. Брось, это моя вина. Я слишком много выпила. В общем, прости меня. И пусть между нами все будет, как раньше. В смысле, мы друзья. И я познакомлю тебя с Томом. Он тебе понравится. Я подныриваю под канат с синими поплавками и подплываю к бортику бассейна. Снимаю тонированные очки и жду, когда глаза снова привыкнут к яркому освещению. Тем временем оглядываюсь вокруг, начиная различать лица. Вот мужчина с двумя детьми. На их плечах яркие надувные нарукавники. Странно. Почему он не на работе, а дети не в школе? Думаю я. На высоком стуле сидит спасатель и тоже осматривает бассейн. Вид у него скучающий. И мне думается, что ему, наверное, даже понравилось бы, если бы кто-то вдруг начал тонуть. По крайней мере, тогда бы он смог почувствовать себя полезным. Хотя нет. Это жестокая мысль. Интересно, А что думает о своей работе Мэтью Хилл? Ходит за мной по средам и что? Надеется, что ничего не случится? Или наоборот, в тайне мечтает оказаться полезным? Вот так же и мы, журналисты, совершаем рутинный обзвон отделений полиции и скорой помощи и пожарных бригад утром, днем и вечером. Конечно, мы никому не желаем зла. И все же в тайне. Всегда надеемся поживиться историей.